Лучшая практика номер 8. Управляйте возможностями и рисками. Согласитесь, даже если ваши шансы на победу высоки, вы все равно можете потерпеть поражение в любой момент. Вы делаете смелые ставки с тремя королями на руках, но всегда есть риск проиграть, если у соперника окажется фулл хаус Поэтому не стоит полностью полагаться на одну сделку. Иногда даже незначительный проигрыш может уничтожить ваше преимущество на рынке. Пока нет возможности точно предвидеть будущее, не рискуйте, чтобы не потерять все. Вероятностное преимущество может долго работать на вас, но за ним всегда следует череда крупных и убыточных сделок, которые разорят ваши счета. Многие трейдеры понимают это и осознают необходимость действовать осторожно, но допускают при этом ошибку. Излишне управляя рисками, они упускают из виду возможности. Другими словами, недооценивают свои ставки и не используют рыночные преимущества. Это серьезная проблема, поскольку ничто не длится вечно. Из-за ограниченности конкурентного преимущества важно использовать каждую возможность. Неверное применение инвестиционных шансов также опасно для долгосрочного успеха трейдера как и неправильное управление рисками. Трейдеры, которые заботятся о своем развитии, имеют больше шансов избежать подобных ошибок. В книге «Самоучитель трейдера» я рекомендовал имитационную торговлю как инструмент обучения. Торговля по реальным ценам, но в режиме симуляции, позволяет новичкам применять стратегии и учиться на ошибках, сохраняя капитал. Конечно, торговля на бумаге не передает эмоционального напряжения сделок на живые деньги. Именно поэтому она полезна для освоения навыков. Если человек не может следовать стратегии и получать прибыль в симуляции, то в условиях реальной торговли он вряд ли добьется успеха. С другой стороны, после первых ошибок на симуляторе и опыта получать стабильный доход, переход к торговле на реальном счете с небольшими позициями – естественный шаг вперед. Однако для развивающихся трейдеров настоящий риск становится серьезным вызовом, поэтому разумно начинать торговать на деньги постепенно, тщательно подбирая позиции. После отработки стратегии на симуляторе я некоторое время торговал очень маленькими позициями на спай, чтобы привыкнуть к выигрышам и проигрышам. Мои позиции росли только тогда, когда я находил свою модель поведения на рынке. В итоге я перешел к торговле фьючерсами ES и увеличил кредитное плечо. Моя цель на этом этапе свести к минимуму торговые потрясения и развиваться регулярно и уверенно, а не увеличить доход. Когда начинающий трейдер становится достаточно компетентным, большое значение приобретает правильный размер позиций. Это позволяет использовать свои преимущества на рынке в полную силу. Однако на ранних этапах трейдинга Часто возникает проблема. Игроки чрезмерно интерпретируют периоды выигрышей и проигрышей. Многие из них стремятся увеличивать размер позиции после успешных сделок и уменьшать после неудачных. Но зачастую череда побед и поражений – это просто случайность, которая не обязательно говорит о плохой торговле или потере долгосрочного преимущества. Чрезмерно увеличивая позиции после успешных сделок, и сокращая их после неудачных, трейдеры систематически губят свой потенциал. Ключевой вывод. Ищите торговые стратегии, которые позволяют управлять возможностями и рисками. Мы часто упускаем возможности, когда связываем убытки в трейдинге с плохой торговлей. Зарабатывая, трейдеры чувствуют себя хорошо, а когда терпят убытки – плохо. Это естественно. Но торговля — это игра вероятностей, и потери в ней неизбежны. Они не всегда означают неправильные действия. Если вы воспринимаете поражение как неудачи, то логично избегать их, ограничивая риск. Такая тактика может уменьшить убытки, но лишит шансов на потенциальный успех. Важно мысленно прорабатывать сценарии минимизации убытков и планировать их. Если такие мысли вызывают дискомфорт, значит, эмоции не соответствуют торговому плану. Это может привести к тому, что вы неправильно установите стопы и цели, чем подорвете свое торговое преимущество. Чтобы понять, когда вы теряете контроль над возможностями, достаточно задуматься об успехе. Представьте, что вы установили размер торговой позиции, и рынок мгновенно пошел в вашу сторону и достиг цели. Обрадуетесь ли вы удачной сделке, или расстроитесь из-за маленького размера позиций. Если второе, то вы попали в ловушку проигрыша, недовольство в случае неудачи и чувство упущенной выгоды при успехе. Управление рисками и возможностями – это не только финансовые, но и психологические аспекты торговли. Никто не любит терять, ведь это лишает сил. Однако и чрезмерно уменьшать размер позиций тоже не выход, поскольку тогда даже успешная сделка перестанет казаться достижением.